Два дня я ходила на работу как паинька и с начальником не пересекалась, потому что без Бастинды полевая работа встала, так что я делала вид, что привожу в порядок отчеты, а сама тем временем напряженно размышляла. Мне не давало покоя последнее мое видение, которое навела лампа, а видела я четко, что бабушку Антона, вдову академика Басинского, обворовывает какой-то подозрительный тип. И ладно бы еще обворовывает, в конце концов мне до чужого имущества дела нет. Но он еще и травит старушенцу, поскольку Антон говорил, что бабушка в последнее время сильно сдала и плохо себя чувствует. А раньше ее ни одна чумаха Лера не брала. Это и Бастинда говорила, а она никогда не врет. И к тому же доктор Орловский говорил Рамуальдычу, что старушенце подозревает своего внука, что тот ее обкрадывает, и я вовсе не горю желанием его защищать, потому что он даже не позвонил мне ни разу и ни одного сообщения не прислал. Пришлось мне самой звонить в больницу. Там сказали, что операция прошла успешно, больная Басинская чувствует себя удовлетворительно и скоро ее переведут в обычную палату. — Ну, ясно. Раз все в порядке, то Антону звонить мне без надобности. — Ладно, запомним. И вот, пока я раздумывала, давать ли ход видению или забыть о нем, мне позвонил доктор Орловский и очень вежливо поинтересовался моим самочувствием. Я также вежливо его поблагодарила, сказала, что все в порядке, приступов больше не было. Не спрашивайте меня, почему, но я поняла, что его что-то беспокоит и решила, что судьба снова подталкивает меня к действиям. Георгий Викторович, я бы хотела с вами увидеться. — О, разумеется. Если вас что-то беспокоит, приходите на прием. Для вас у меня всегда найдется время. Что-то он слишком галантный. Не иначе мама там руку приложила. Интересно, что она ему про меня наговорила? — Вы знаете, лучше нам встретиться в неформальной, так сказать, обстановке. — Кто его знает, как я буду чувствовать себя на его кушетке? Вдруг он снова меня загипнотизирует? а мне нужна светлая голова». Орловский с готовностью пригласил меня в ресторан, сказал, что там нам никто не помешает. И не иначе он решил, что я буду спрашивать его насчет серьезности его намерений по поводу мамы. У них явно получался роман, за эти дни они встретились четыре раза. Ресторан был дорогой, но не пафосный. Орловского там приняли как дорогого гостя, Впрочем, на меня в моем скромном прикиде смотрели без презрения. «Просто не знаю, с чего начать», — честно призналась я, отпив воды в ожидании заказанных блюд. «Давайте я вам помогу», — улыбнулся Орловский. «Вас беспокоят ваши сны». «Какие сны? Не было у меня никаких снов. Видения были, но это из-за лампы». «Откуда вы узнали?» — спросила я хмуро. Вы не должны сердиться на вашу маму. Она сказала, что у вас бывают вещи сны. Сказала, что вы спасли ей жизнь, не пустили в автобус, который потом разбился. Ну, надо же. А я думала, что она ничего не поняла и не заметила. Вы знаете, я ей поверил, потому что наблюдал вас, так сказать, в действии, — улыбнулся Орловский. Тогда в банке. Вы ведь и мне спасли жизнь. Ну, я смутилась. «Вам совершенно нечего стыдиться», – горячо заговорил он. «Как специалист я скажу вам, что человеческая психика таит в себе много неизведанного. Вообще, может быть, человеческая психика – самый сложный объект Вселенной, сложнее звездных скоплений и черных дыр. Иногда приходится только разводить руками, понимая собственное бессилие. Вам наверняка приходилось слышать о телепатии». то есть передачи мыслей на расстоянии. Правда, во многих случаях это просто шарлатанство или мошенничество, но далеко не во всех. Документально зафиксирован случай, имевший место во время Первой мировой войны, когда мать узнала о гибели сына в тот самый день и час, когда его убил вражеский снаряд, при том, что никакой связи с ним у нее не было, и этот случай далеко не единичный. А как часто люди во сне узнают об ожидающих их неприятностях или, наоборот, приятных сюрпризах, так называемые «вещие сны»? Я знал одну женщину, директора крупной торговой фирмы, которая видела один и тот же сон перед приходом инспекции. И, увидев этот сон, без колебаний отправлялась на работу раньше обычного, чтобы все проверить до прихода инспектора. И можете себе представить? «Ни разу не ошиблась, так что я не считаю невозможным то, о чем говорила ваша мама». «Простите», — остановился Орловский, поймав мой взгляд. «Я, кажется, увлекся. Так о чем вы хотели поговорить?» И я рассказала ему про свое видение, то есть якобы про сон. Описала в подробностях квартиру и старуху, в которой он тотчас же опознал Анну Валерьевну, а типа определил как младшего брата ее покойного мужа, который возник в ее жизни после его смерти. Раньше-то академик не больно его жаловал. Но вот теперь он торчит у старухи каждый день, а ей скучно, вот она его и привечает. И между делом наговаривает на внука, согласилась я. А Антон совсем не такой. Да, вы и его знаете. Орловский посмотрел на меня очень внимательно. «Так получилось». Потом Орловский очень подробно расспрашивал меня про отравление. Сказал, что теперь все сходится, потому что он никак не мог понять, откуда у старухи неожиданные жалобы на потерю памяти, рассеянность, головные боли. «Я ведь психиатр, а тут нужен невролог». Я предложил Анне Валерьевне пройти обследование, но она отказалась. «В общем, что мы там ели, я не помню». потому что весь вечер мы обсуждали, как вырвать несчастную Анну Валерьевну из рук злодея. Слышала бы меня бастинда.